Матушка Арсен взяла старую корзину, бросила туда три или четыре плитки торфа, пучок хворосту, несколько кусков угля и покрыла все это капустным листом. Затем, пройдя вглубь лавки, она вытащила из ларя большой круглый хлеб, отрезала от него кусок, выбрала опытным взглядом самую лучшую черную редьку, разрезала ее пополам, насыпала в середину простой серой соли и, тщательно сложив обе половинки вместе, Положила редьку рядом с хлебом На капустный лист Господин Роден Которого в этом доме знали Под именем Шерлемана Стоял на пороге лавки С самым добродушным видом Глядя на эти приготовления Кстати, сударь Письмо, которого вы ждали Доставлено сегодня утром Оно не маленькое И пришло издалека Вот оно Вот Доставка его оплачена. Благодарю вас, хозяюшка. Раден стараясь казаться равнодушным, сунул письмо в боковой карман суртука. Зеленщица тем временем выгребла из печки в совок несколько горящих углей и поставила совок также в корзину. Вот ваша корзина, сударь, все как обычно. «Тысячу благодарностей! Вы всегда так заботливы! Вот ваши восемь сум. Когда я буду спускаться, я занесу вам корзину, как всегда!» «Извольте, сударь, как вам будет угодно!» Взяв под мышку зонтик, Роден поднял правой рукой корзину и вышел в темные ворота. Пересек маленький двор, легко поднялся на третий этаж чрезвычайно запущенного дома и заперся в своих комнатах. В первой из двух комнат, занимаемых Роденом, мебель совершенно отсутствовала. Что касается второй, трудно было представить себе более невзрачную конуру.